Ранним-ранним утром я возвращалась домой. В кармашке моей спортивной сумки лежал чек на круглую сумму. Это был очень хороший гонорар. Даже мне редко когда удавалось заработать столько всего за сутки работы. Но сегодня чек совсем не радовал меня, и на душе как будто лежал чёрный камень, большой, как могильная плита. В входную дверь я постаралась открыть как можно тише, но тётя Мила всё равно проснулась. Женечка, это ты? Уже отработала? Так быстро? Раздался из комнаты тёти её сонный голос. "Да", ответила я шёпотом. "А дети спят? У нас всё в порядке. У меня тоже всё в порядке. Аня и Рома завтра вернутся домой. Дело закончено. Всё прошло быстрее, чем предполагалось. И удачно?" "Да. Ну, слава богу". Сладко зевнула моя милая тётя и заворочилась в постели, устраиваясь поудобнее. "Это очень хорошо, что на этот раз ничего не случилось". "Да. Когда ничего не случается, это всегда очень хорошо.